Ваше безразличие означало, что вы считали отношения с Андре де Пьер законченными. Думаю, да. Или же вы не посмотрели наверх, потому что уже знали. Я ни о чём не знал. На тротуаре перед магазином собралась толпа. Каждое воскресенье на площади собирается толпа перед мессой и после её окончания. Когда вы узнали о смерти Никола? В начале службы Поднявшись на кафедру, аббат Лувет призвал всех верующих молиться вместе с ним за упокой души Николя де Пьера, скончавшегося сегодня ночью в возрасте 33 лет. «Как вы восприняли это?» «Я был поражен». «Вы отдавали себе отчет в том, что после речи священника многие прихожане стали оглядываться на вас?» «Нет». У меня есть данные под присягой свидетельства жестянщика Перу, одновременно являвшегося и сельским полицейским, которое это подтверждает. Возможно, я не знаю, каким образом жители Сен-Жюстена могли узнать, что узнать о моих отношениях с Андре. Выйдя из церкви, вы не задержались и не пошли на могилу своей матери. Мы договорились с женой, что после обеда вместе пойдем на кладбище. По дороге вас догнал кузнец Дидье, ваш ближайший сосед. И часть пути вы шли вместе. Он вам сказал. Ясно, что это должно было произойти когда-нибудь. Но я не думал, что так скоро. Вот подфартило-то ей. Может быть, он и сказал. Я не помню. Вероятно, вы были слишком взволнованы, чтобы слушать его... Что тут ответить? Да, нет. Он не находил слов, словно его оглушили. Он помнил только ручонку Мариан в шерстяной перчатке в своей руке и то, что снова пошёл дождь. На столе следователя зазвонил телефон, и допрос был прерван длинным разговором, в котором речь шла о некоем Мартыне, ювелирном магазине и свидетеле, который отказывался рассказать то, что знает. Насколько Тони понял, на том конце провода был прокурор республики. Очень важный человек, которого он видел только однажды, в течение получаса и очень боялся. Ёма он не боялся, он испытывал совсем другое чувство. Ему всё казалось, что ещё чуть-чуть, и они поймут друг друга и даже станут друзьями, но этого чуть-чуть всё не хватало. Извините меня, месье Фальконе, пробарматал он, повесив трубку. Ничего. На чём мы остановились? Ах, да, на вашем возвращении с мессы. Должно быть, вы сообщили новость жене? Дочка сказала. Она вырвала у меня свою ручку и прямо с порога побежала на кухню. В доме стоял воскресный запах жаркого. которая Жизель сидела на корточках у открытой плиты, поливала соком. Они всегда по воскресеньям ели жаркое из говядины, наспегованное гвоздикой, с зелёным горошком и картофельным пюре. По вторникам у них было тушёное мясо с овощами. Тогда он не думал о том, насколько важны для него эти традиции. Вы помните слова вашей дочери? Она крикнула: "Мама, такая новость! Никола умер!" Какова была реакция вашей жены? Она повернулась ко мне и спросила, правда, Тони? Он снова лгал. Вернее, не договаривал всего и избегал взгляда судьи. На самом деле Жизель побледнела и едва не уронила деревянную ложку. Он был взволнован не меньше ее. Лишь спустя какое-то время она пробормотала в пол голоса, ни к кому не обращаясь. «Надо же!» Он только вчера утром сам меня обслуживал. Он бы мог повторить эту фразу судьи, но хотя в ней казалось бы не было ничего опасного, он предпочтал не рассказывать этого следствию. В разговор вмешалась Мариан. Я пойду на похороны. Дети не ходят на похороны. А Жозета ходила, потому что умер её дедушка. Мариан пошла играть в соседнюю комнату и тогда же Зель, не глядя на мужа, спросила: "А что будет делать Андре?" "Я не знаю. Не нужно ли ей выразить наше соболезнование?"